Глава 44. Прошлый октябрь. Логан первым явился по призыву отца на семейный сбор для обсуждения саванны. В зеркале заднего вида он заметил подъехавшую вслед за ним машину Бруки. «Нам всем нужно быть заодно», — сказал по телефону Стэн, позвонив в тот момент, когда Логан покидал квартиру Дэва, полный пиццы и информации. Судя по голосу, отец был расстроен. Но в то же время твердо намерен разрешить кризисную ситуацию. Глава семьи собирался все уладить. Как вообще в человеке развивается уверенность главы семьи? Автоматически появляется с наступлением отцовства. Логан подождал, пока Бруки не вылезет из машины, что она сделала с нехарактерной для нее быстротой. Саванна явилась сюда не случайно. Сообщила она хлопнув дверцей машины. Знаю, сказал Логан, я только что то и парня. «Что-то связывает ее с теннисом». «Правда? Ты поговорил с тем парнем? Что ты узнал?» Выпаливала вопросы Бруки, не дожидаясь ответов. Она говорила быстро и отрывисто. «Похоже на Эмми». «Все это так странно. Когда позвонил отец, я как раз вспомнила. Я смотрела на бананы, которые Инес. «Ну да ладно, как насчет Троя?» «Он поверил, что отец мог польститься на саванну?» «Это отвратительно. Она моложе меня?» Они подошли к двери родительского дома. Логан слышал, как Каро на другой стороне улицы выкатывает свой мусорный бак. Вероятно, она сумела сделать свой рассказ убедительным. Логан не собирался утруждать себя попреками трое, мол, как же он мог попасться на удочку саванны. Бруки постучала в дверь, а Логан оглянулся через плечо. — Как думаешь, мне пойти предложить Каро помощь с ее? — Прекрати! Хватит! Хватит! Хватит! Они оба вздрогнули. Это был голос отца, возвышенный до уровня такой исступленной, испуганной ярости, какой Логан, вероятно, никогда прежде не слышал. Бруки первой достала из сумочки ключ. Быстрая и ловко открыла входную дверь и крикнула. «Мама, папа!» «Мы здесь!» — отозвалась Джой из спальни Эми. К моменту, когда Логан и Бруки ввалились в комнату, крики стихли, и никто не произносил ни слова. Отец Логана и Саванна стояли напротив друг друга, а мать между ними. Она занимала классическую для прекращения ссоры двух детей позицию. Одной рукой упиралась в грудь Стена, другой держала на плече Саванны. Отец дышал яростно и часто, как будто только что уступил в длинном розыгрыше матча. А мать имела вид человека, сдерживающего раздражение, какое обычно принимала, когда ее дети дрались. А времени на то, чтобы как следует разозлиться на них – и дать волю эмоциям не хватало, потому как у нее были другие дела. Только Саванна выглядела спокойной. На ее губах играла легкая довольная улыбка. Она отошла от Джои и провела ладонями по рукам, разглаживая рукава. «Смотрите, кто пришел», — сказала она. Мы все ждете обед? Думаю, я могу что-нибудь подать». «Что происходит?» — спросила Бруки. «Да, что происходит?» Это был Трой, вальяжно вошедший в дом через оставленную открытую дверь. Выглядел он гостем на коктейльной вечеринке, а не жертвуя мошенничества. Может быть, Логан все-таки задаст ему жару. «Она сестра Гарри Хадада», — произнес Стэн. Последовала пауза, пока все осмысливали новую информацию. «Я не знал, что у него была сестра», — безучастно проговорил Логан. «Погодите, разве у него была сестра?» — спросила Бруки. «Это ложь», — глумливо заявил Трой. «Просто очередная выдумка». «Мы вполне в этом уверены. Но ты верно говоришь, ложь трудно отличить от правды». С этими словами Стэн плюхнулся на старую кровать Эми. «Может, мы все пройдем в гостиную и сядем?» — предложила Джой. «Обсудим все это». «Я могу подогреть!» — начала Саванна. «Хватит!» — крикнула Джой. Она была динамитной шашкой с очень длинным фитилем, но потом вдруг шарах. «Ты только что предъявила ужасное обвинение, и теперь собираешься готовить для нас. Это невозможно. Что с тобой? Ты лжешь и лжешь. Знаешь, что лжешь. Если ты нас так сильно ненавидишь, зачем продолжать кормить? Я не понимаю, почему ты это делаешь». Джей махала руками, словно ветряная мельница, затем топнула ногой. Ее дети машинально отступили на шаг. «Почему? Мы тебя даже не помним!» «Зато я помню всех вас!» Савана опустила подбородок и стала крутить тяжелый зеленый кулон, висевший на шее. «Я приходила в этот дом всего один раз. Мы с матерью забирали Гарри с тренировки. Обычно это делал отец. Теннис — его территория». У Логана сложилось впечатление, что она бессознательно повторяет за кем-то из прошлого. Теннис — его территория. «Но у отца сломалась машина, поэтому Гарри забирали мы с мамой. Мама осталась в машине, она не хотела иметь отношения к теннису Гарри. Эту игру она вообще считала нудной». Логан заметил, как его родители вздрогнули при этом походе брошенном, уничижительном для величайшего вида спорта замечании. «Я помню все о том дне». продолжила Саванна, подняв голову. «Тогда вы тоже на меня накричали, Джой. Как и ваши дети!» Мать Логана отшатнулась. «Что? С чего бы мне кричать на тебя?» «Вы были одеты в джинсовую юбку и клетчатую рубашку с короткими пышными рукавчиками, и у вас в ушах были серьги, как перышки. Они сочетались с красным цветом на рубашке. Вы выглядели очень красиво». Логан увидел, что лицо его матери изменилось. То есть это ты была той девочкой, которая хотела войти в дом? Через прачечную. И ты та девчонка, которая рылась в моей школьной сумке, стрела Бруки. Да. Саванна повернулась к ней. Ты тоже на меня нарала. Тот самый день. Но ты украла мой банан, защищаясь, ответила Бруки. Я хотела есть. И все равно это не давало тебе права. Ты не понимаешь. сказала Саванна. «Я буквально умирала с голода». Ее натянутый тон заставил всех замолчать. Вокруг нее как будто образовалось пустое пространство. «Что ты имеешь в виду?» запинаясь спросила Джой. «Именно то, что сказала». «Но я не понимаю. Ты не могла голодать? Мне известно наверняка, что твой брат хорошо питался. Ему это было необходимо, чтобы играть на таком уровне?» Мой брат жил с отцом, сказала Саванна. А я жила с матерью. Гарри каждый день ел стейк рибай и картошку. Если он собирался играть на Умбулдоне, то я собиралась выступать в королевском балете, так говорила моя мать. Брату нужно быть сильным, а мне эфирной. Ее губа приподнялась на слове эфирной. Но как насчет твоего отца? спросила Джой. Ты не говорила ему, что хочешь есть? Я пыталась. — ответила Саванна. — Пыталась сказать и брату тоже. Но мать заявила им, что я все выдумываю, драматизирую. У отца я проводила всего одну ночь в неделю. И это всегда была какая-нибудь ночь на буднях, потому что выходные у Гарри были отданы теннису. Она произнесла отдану теннису так, как люди произносят имена новых мужей и жен своих бывших супругов. — В эту единственную за неделю ночь в отцовском доме я набивала живот. Вот где я отрабатывала навык наедаться про запас. Она мерзко улыбнулась. «Ну да что там?» «О, Саванна!» Джой провела кончиками пальцев по щеке. Весь яростный гнев, казалось, покинул ее так же быстро, как и возник. Она выглядела печальной, утомленной и старой. И Логан вспомнил свое шалелое недоумение, будто у него на глазах произошло какое-то природное стихийное бедствие, когда его мать упала в обморок в день отца. Он придвинулся к ней. «На этот раз он будет готов». «Я помню только, что ты с матерью жила в Южной Австралии», — сказала Джой. «Мы переехали туда через год после того, как Гарри пришел к вам на первый урок». Саванна напоминала болтливую гостью на вечеринке, которая быстро подводит итог своей жизненной истории. «Больше я не видела ни отца, ни брата. Они словно забыли о моем существовании. Отец присылал деньги. Я была для него всего лишь досадным чеком, который нужно оплачивать. Вроде квитанции за электричество». «Мне жаль!» Руки Джой беспомощно вспорхнули. «О, это ничего, все в порядке!» Произнесла Саванна таким тоном, будто Джо извиняла за то, что влезла перед ней в очередь. «Под Алоиде у меня было несколько по-настоящему ужасных дел». Она замолчала. Перестала быть болтливой гостьей. Саванна глубоко вдохнула, расправила плечи, отвела их вниз и назад, словно ожидала начала музыки. «Но потом я бросила балет. Лучшее в округе. Одна из лучших в штате, но я не была выдающейся танцовщицей, как Гарри был выдающимся теннисистом. Когда моя мать наконец поняла, что я никогда не добьюсь таких успехов в балете, каких достиг Гарри в теннисе, она утратила ко мне интерес. Так что больше никаких ограничений в питании. Ура!» Логан и Бруки переглянулись. Он увидел свои сомнения отраженными в глазах сестры. Было ли хоть что-то в ее словах правдой? Логан знал, что рассказанную ему историю Саванна взяла из телепередачи. Он знал, что она наврала трое об отце. Так не могла ли она подцепить где-то и эту историю про голодающего в наши дни ребенка? Но какое это имеет теперь значение? Факты продолжали ускользать от него сквозь пальцы. Попытка увидеть настоящую Саванну была сродни поиском неискаженного отражения в комнате смеха среди лабиринта кривых зеркал, Модуляция ее голоса, ее жесты, позы. Он теперь видел, как она постоянно сливается с другими людьми и преобразуется в них. Только что она была элегантной дамой средних лет, а в следующий момент становится грубым, развязным подростком. Нужно как-то взять ситуацию под контроль. Логан решил использовать собранные факты, которые считал достоверными. «Саванна, я ездил к твоему парню, до да его. Твоя история про то, что он тебя ударил? Этого ведь не было». Саванна вскинула подбородок. «Ну а что еще он мог сказать?» «Ты солгала нам», — не отступался Логан. «Ему нужно было удостовериться в том, что это правда, чтобы обрести почву под ногами, и тогда они смогут двинуться дальше». «Я точно знаю, что это ложь». «Нет, не знаешь», — мягко возразила Саванна. «Нет, приятель, он ушел в аут», — говорил бывало ее брат с абсолютно невинным и убедительным видом и со столь же непробиваемым спокойствием. Когда его спрашивали, попал ли мяч в площадку, Гарри Хадат чувствовал себя на курсе, как в родной стихии, и также непринужденно естественно врал. Его наглая ложь доводила трои до безумной ярости, а Логана сбивала с толку и лишала уверенности. Он видел, что мяч в поле, однако Гарри утверждал обратное. Это ставило под вопрос все, правильное и неправильное, законы физики. Вранье, очевидно, передавалось в их семье по наследству. Стэн встретился взглядом с Логаном и беспомощно всплеснул руками. Едва ли Логан хоть раз в жизни видел своего отца таким беззащитным, даже когда тот лежал в больнице со своим коленом. Логан, ты тоже в тот день был там. Саванна холодно посмотрела на него, и сердце у него дрогнуло. Я никогда с тобой не встречался. Он был на сто процентов уверен в этом. Ты бросил в меня ракеткой, сказала Саванна, как бронячую собаку. «Я не бросал», — возразил Логан. «С чего бы вдруг?» Ракетками обычно швырялся Трой. Очередная ложь. «Я бы никогда...» Он осекся. Логан увидел себя уходящим с корта в тот день, когда впервые проиграл Трою. Тот день, когда отец велел ему понаблюдать, как Гарри делает кручёную подачу. Тот день, когда понял, что если он может проиграть младшему брату, а на свете есть такие игроки, как Гарри, Что вероятно, ему нет смысла продолжать, хотя он делал это еще пять лет. «Погоди, я бросил ее не в тебя», — тихо произнес Логан. Он утратил преимущество. Он всегда переживал за той девочке, которая едва успела отскочить в сторону от запущенной им ракетки. «Значит, ты меня помнишь», — сладко проговорила Саванна. Она обладала способностью своего брата играть наступательно. отталкивая противника все дальше и дальше назад. «А ты, Трой, ты помнишь меня?» обратилась к нему Саванна. «Мне все равно, даже если я встречался с тобой», заявил он. «Кто-то оставил незадвинутой заднюю дверь?» мечтательно произнесла она. Наверняка Логан. Он вечно не закрывал до конца эту скользящую дверь, потому что ее заедало. Я вошла в нее и попала на кухню. Подумала, может... Найду там хотя бы стакан молока, все что угодно. Голод так мучил меня. Я ничего не ела целые сутки, 24 часа. Мне было всего девять лет. Меня тошнило от голода. Я ни о чем другом не могла думать, только о еде. Я была одержима едой, а еда была повсюду. И жрущие люди везде вокруг меня шли по улице и уплетали мороженое, сидели в автобусе и жевали пирожки, набивали рты едой. Но у меня не было денег, я не могла купить себе никакой еды. Джой прикрыл рот рукой. «О, Боже мой, Саванна!» «Кость, это будет чья-нибудь чужая история», — подумал Логан, потому что его родные не были плохими людьми. Они накормили бы голодного ребенка. Они посылали деньги бедным голодающим детям на другом конце мира. «Подумайте о бедных голодающих детях в Африке», — говорила мать, если они не хотели есть овощи. А потом Эми начинала безутешно плакать от жалости к бедным голодающим в Африке детям. и отец со вздохом протягивал руку к ее тарелке и накалывал на свою вилку кусок брокколя. «Ты выгнал меня из кухни, как нищий бродяжку», сказала Саванна Трою. «Ты только что вышел из души, был весь мокрый, вокруг талии обернуто голубое полотенце. Ты назвал меня стерветницей. Ее губа вновь приподнялась на слове стерветница. «Я не помню этого дня, Саванна, но если я тебя так назвал, то был прав, потому что ты и есть стерветница. проговорил Трой. Он никогда не играл от защиты. Он отвечал атакой на атаку с двойной силой. «Ты только что украла у меня много денег». «Я ничего не крала», — возразила Саванна. «Ты дал мне их сам». «Под ложным предлогом». «А что сделал я, Саванна?» — вступил в разговор Стэн. «Какова моя роль?» «Ничего», — ответил Саванна. Вы смотрели сквозь меня, видели только Гарри. Я для вас просто не существовала, потому что не играла в теннис». «Значит, это месть, да?» Поинтересовался Трой. «За то, что наш отец сделал твоего брата звездой тенниса? За то, что никто из нас не дал тебе еды? Но почему ты просто, я не знаю, просто не попросила?» «Она просила», — сказала из двери Эми. «Она пришла в столовую и попросила меня приготовить ей сэндвич». А потом Эми сделала наистраннейшую вещь. Поступить так и даже просто подумать об этом способна только Эми. Она прямиком подошла к Саванне и обняла ее. «Прости», — произнесла она, — «мне очень жаль, что в тот день мы все так ужасно обошлись с тобой. Мне стыдно, что мы не помогли голодной маленькой девочке, а должны были помочь». Мгновение Саванна стояла в напряжении, опустив руки. а потом уперлась лбом в грудь Эми, как ребенок, которого тешает мать. это был довольно неприятный день», — приглушенным голосом сказала Саванна. «О, Боже мой, это ужасно! Это действительно ужасно!» Джой сложила пальцы домиком над переносицей. Бруки отвернулась, держа руку у лба. Трой возвел глаза к потолку, а Стэн уставился в пол. Какой-то странный молодой человек в очень белой футболке откашлялся, стоя у дверей, он встретился взглядом с логаном и протянув ему руку тихо произнес саймон барингтон новый бойфренд эми он не мой бойфренд возразила эми поверх головы саванны но логан уловил в ее словах тень улыбки и отец встал тяжело опустив руки по швам я хочу чтобы она ушла из моего дома он указал подбородком на саванну сейчас папа начала Эмми. «Мы плохо обошлись с ней?» «Мне и правда плевать, если мы не приготовили тебе чертов сэндвич в один неудачный день в твоем неудачном детстве», заявил Стэн тысячи пальцем Савани в лицо. «У многих людей было плохое детство, и они с этим справились». «Папа, не говори так!» — воскликнула Эмми. «Прекрати!» Стен проигнорировал ее. «Если ты так завидуешь успеху своего брата, иди мошенничай с ним. Иди, ври о нем, бросай камни в его окна. Мы не сделали на нем никаких денег. Твоя семья ничего для нас не сделала. Твой отец выбросил нас на свалку, как только Гарри...» «Но это не мой отец решил оставить школу Делэйни». Перебила его Саванна. Логан заметил, как лицо матери скользилось от ужаса. У него подвело живот. Саванна стояла, будто в свете софитов. Пятки вместе, носки разведены. Все это время она держала в кармане гранату. И, наконец, бросила ее. «Это решила ваша жена».